Глава 17. Вниз я спускался на лифте и грохот с криками услышал, еще проезжая где-то между третьим и четвертым этажом. А когда двери кабины автоматически разъехались на первом, обнаружил, что мой многострадальный офис осажден неприятелем. Причем не просто осажден, а как раз в этот момент подвергается ожесточенному приступу. Твердение не поддавалась, но это только прибавляло штурмующим ярости. Замначальника отдела полиции по уголовному розыску Мнишин большим пальцем левой руки выдавливал из кнопки звонка затеиливые рулады, одновременно правой рукой он азартно тряс дверную ручку, словно ждал, что сейчас на него с притолоки посыплются бананы. А старший опер того же отдела Харин, повернувшись к двери спиной, лупил в нее, одновременно двумя ладонями и одним каблуком, подбадривая себя звонкой речевкой в такт ударом: "Северин, открывай, мы знаем, ты тут". «Откуда?» — выходя из лифта, проскандировал я, стараясь не сбить Харина с ритма, но все-таки сбил. Не успев переменить позы, оба окаменели, как на картине Репина, не ждали. Мнишин прекратил терзать дверную ручку и звонок, но даже рук не опустил, готовый в любой момент продолжить. Харин тоже перестал стучать и кричать, но от волнения позабыл опустить одну ногу и стоял теперь с таким видом, будто собирался играть в детскую игру классики. Долгие несколько мгновений... Полицам полицейских нельзя было понять, дошло ли уже до них, меня нет и не было за дверью офиса, в которую они так страстно колотятся, или пока в их мозгах все еще доминирует предположение о моей попытке опять их надуть, только что каким-то образом выскочив через зарешеченное окно, а затем проникнув в спускающийся сверху лифт. Первым вернулся к реальности Мнишин. — Значит, там этот твой чертов прокопчик, — сварливо отреагировал он. прожигая взглядом правый лацкан моего пиджака. — Мы когда подходили, свет в окнах горел. — Ага, — язвительно поддержал Харин, тоже встав, наконец, обеими ногами на твердую почву. — Сперва горел. А как мы в дверь начали звонить? — Погас. — какой он имеет право не открывать? — Никакого, — согласился я. — Никакого не имеет права открывать, кому попало. Да еще без разрешения руководства. А руководство, вот оно, ходило к себе, наверх, душ принять, переодеться. Достав ключи, я отпер, так и не сдавшуюся захватчикам дверь героиню, слыша, как бравые правоохранители дружно сопят мне в затылок. Судя по тому, что они молча скушали даже мою «кому попало», свое они надеялись вскоре наверстать. Надо было немедленно уравнять шансы. Шагнув через порог, я резко затормозил, и они ткнулись носами в мою спину. Развернувшись на пятках, я сделал вопросительное лицо и поинтересовался со всей наивозможной любезностью, а вы, собственно, по какому вопросу? Или так просто шли мимо, решили заглянуть на огонек? Лицо Харина, как лампочка, сигнализирующая, что тормозная жидкость на исходе, принялось медленно наливаться красным с переходом в зловещий Рубиновый. «Пусти, а то хуже будет», — проскрипел он. «Еще хуже?» — удивился я, не трогаясь с места. — Да вы мне чуть дверь не сломали. У вас что, есть постановление на обыск? — Служебное помещение. Имеем право осмотреть на предмет, — начал Харин высоким стеклянным голосом. Но тут Мнишин легонько ткнул его локтем в бок, пробормотав с досадой «Остынь». И добавил, обращаясь ко мне совсем уж миролюбиво, — Нет у нас пока никакого постановления. Поговорить надо. Я понял, что если и не овладел инициативой, то слегка охладил наступательный пыл оппонентов. но весьма скоро мне предстояло убедиться, что я рано радовался. Войдя в офис, мы обнаружили там не только с индифферентным видом выседавшего на своем обычном месте прокопчика, но и малого Малая в кресле для посетителей. Я упал духом. Дальнейший ход событий был мне совершенно ясен. Сейчас начнется русская народная забава под названием «Проверка документов» у подозрительных лиц. Малай окажется без регистрации. и пензенскому Пуаро ласково намекнут на возможность провести ночку в обезьяннике. А за этим последуют все неизбежные вопросы с неизбежными же ответами, которых так хотелось бы избежать. Да, задумчиво пожевал губами Мнишин, пристально уставившись на мочку левого уха Малая, «оказывается, сюда не всех не пускают, только избранных». И тут же, словно только и ждал сигнала, нехорошо осклабился Харин — документики у гражданина имеются? — Стоп, стоп! — заорал я, глядя, как автоматически дернулась рука малого-малая к карману и, пытаясь предотвратить неотвратимое, — это мой клиент, и он находится у меня в офисе. И он обратился ко мне с условием конфиденциальности, и вы не имеете права на... Возникло короткое замешательство. Каждый из присутствующих в меру своего опыта и образования Пытался осмыслить возникшую юридическую коллизию, но верх, как обычно, взяло здоровое ментовское правосознание. «Мы на все имеем», — решительно сообщил собравшимся мишин а Харин в подтверждение этой максимы протянул в сторону Малая требовательно раскрытую длань. Я внутренне сдался, но Малой Малай вытащил из-за пазухи паспорт с таким независимым видом, словно это была по меньшей мере ксива аоновского дипломата. Профессионально брезгливо пролистнув странички, Харин отрывисто, как гончак, обнаруживший лисью нару, пролаял «Регистрация где?» В конце за обложкой. Небрежно кивнул подбородком Малай вместе с командировочным. «Я живу в гостинице, там и зарегистрирован». Харин даже не пытался скрыть постигшего его разочарования. Совсем уж, видно, порядка ради, он развернул командировочное удостоверение и заскрежетал зубами «Святый Боже! Еще один на нашу голову!» Частный детектив из Пензы чуть не взвыл, заглянувший ему через плечом Нишин, но тут же взял себя в руки и, обращаясь непосредственно к верхней пуговице моего пиджака, протянул «Интересно получается!» «Так кто тут у вас, кому клиент, а? Он вам или вы ему?» Малай неторопливо выбрался из кресла, одернул куртку, пригладил вихры, и с театральным достоинством исчерпывающе сообщил, «Я представляю клиента, который нанял мне в помощь московских коллег, после чего нечувствительно изъял из неохотливых харинских пальчиков свои документы, степенно убрал их в карман и двинулся к выходу, на прощание небрежно кивнув, но я пошел до связи. Когда за ним захлопнулась дверь, я с облегчением простил ему все, включая нанятых в помощь московских коллег». но расслабляться пока не следовало. Эта парочка волкодавов никогда не заявлялась ко мне просто поболтать на отвлеченные темы. Заняв свое командирское место за столом, я предложил гостям присаживаться и чувствовать себя как дома или как в родном отделе полиции, после чего, прекрасно зная, что оба не курят, выложил на стол сигареты со спичками и произнес классическим следовательским голосом «Закуривайте, рассказывайте». Но сбить их с толку было не так просто. — Не ерничай, — процедил Мнишин, осторожно усаживаясь на самый краешек кресла для посетителей и для устойчивости, крепко вцепившись в собственные коленки. — А то гляди, да шутишься. — Отвезем вас обоих на Петровку, там шутить будете. Я напрягся. В устах ревнивого опера, работающего на земле, упоминание Петровки недвусмысленно намекало на масштабы того, что стояло за этим... нервозным визитом в мой тихий офис. Прокопчик же еще не до конца въехал в серьезной ситуации, потому что лихо махнул рукой и весело предложил «А чего? Мы на подъем легкие. Нам собраться, только подпоясаться». «Подпоясаться могут не дать», — зловеще прошипел, усевшийся за спиной начальника Харин. «Глядишь, еще и шнурки отнимут. Тут сник и Прокопчик». «Вы что, ребята, да мы вообще в отпуске», — пробормотал он, вжимаясь в свой угол, — И в доказательство даже помахал в воздухе какими-то интернетовскими распечатками. Вон, отдыхать на курорт собираемся. — Отдохнете, отдохнете, — злорадно подхватил Харин, — не хуже, чем на курорте. Уж в чем-чем, а в харинском-нишинском умении прессовать и кошмарить я не сомневался. Если меня что и беспокоило, так это морально-психологический дух Прокопчика, демонстрирующего в последнее время опасные упаднические настроения. поэтому я изобразил крайнюю степень серьезности, потребовав немедленно прекратить пустую болтовню и переходить к делу. Как ни странно, подействовало, причем на всех без исключения. Харин весь подобрался, сделав мрачно многозначительное лицо, но начал, отцепившись ради такого дела от своих коленок, Мнишин. «Тут у нас имел сегодня место...» Инцидентик. последнее слово он произнес с какой-то ласковой певучей китайской интонацией, с летальным, между прочим, исходом. «Трупешничек, значит, обнаружился в парке?» «Мужской трупешничек. Но в бальном платьице и в паричке. Следишь за ходом?» — поинтересовался Мнишин у моего подбородка. «Я следил. Ох, как я следил! Только виду не подавал!» — сказал небрежно. «Ага, читал в интернете». А Мнишин неторопливо продолжал рассказывать. Личность этой этого гражданина устанавливается. Но вот что интересно, накануне вечером имел место другой интендентик в районе Пресни, серьезный интендентик, перестрелочка с патрульной группой. Машинку одну спалили, двоих наших ранило. Тоже читал? Я кивнул. Хотя, сознаюсь, это движение далось мне уже не без труда. Колючий холодок, мгновенно ухвативший меня за загривок, неумолимо пошел расползаться по шее, по рукам, по позвоночнику, деревенят члены и мысли. Меньше всего мне хотелось иметь проблемы именно на этом фронте. Ну, с теми бандосами пусть муровские товарищи разбираются. Это не к нам, да и район чужой. Гладко выкатывал словам Нишин. А что к нам, так это блондиночка в бальном платьице, то есть блондинчик. — Ну, ты меня понимаешь, трупешник в паричке. Я понимал, я отчетливо понимал, что мне сейчас вежливенько так, с прихахатыванием, надевают на шею веревочку, подставляют под ножки табуреточку, что дело тут пахнет не просто лишением лицензии, кое-чем похуже пахнет, шутка ли, двух ментов подстрелили, пришьются участие глазом не моргнешь, а в голове, как в ярмарочном лототроне, бешено скакали, Бестолково стукаясь лбами и отскакивая, куда попало мысли, и надо было ухватить одну единственную, ту самую выигрышную, что поможет выкрутить шейку из веревочки. Кто или что? Камера, которую снимал Прокопчик, плохо, ой, плохо, там наши голоса. Нет, камеру подхватили бугаи камуфляжные, унесли в буквальном смысле от греха подальше. Пионер-герой? Как там его Петров или Перов? — Нет, должен был успеть смыться, не полный же кретин. Гайдар в его годы взводом командовал. — Что еще или кто еще? Речь Мнишина все катилась и катилась, не встречая преград на своем пути. Вызвали жильцы, сразу из нескольких квартир позвонили, бдительные наши. В подъезд сперва вроде бомжи заползли. Потом кто-то под полицию хлестанулся, открыли ему, а последние уж не цацкались, двери вынесли и в парадном... И в адресе на пятом этаже... «Ну что у тебя еще есть?» — тоскливо изнывал я. «Давай, давай, не томи!» А в этом самом адресе имелось легкое бордольеру, причем не просто, а типа саду-мазу. В голосе Мишина не было слышно ничего, кроме профессиональной констатации факта. Ну, койка там железная, проволока, плетки, простынка, как положено, в кровяночке. Отдыхали, короче, люди. Мне казалось, еще чуть-чуть, и я его ударю — — Ну, давай же, давай, договаривай. — Вот оттуда, видать, он и вышел, блондинчик-то, царствие небесное. — Неспешно продолжал докладывать Мнишин. — Вышел, да не один. Граждане-то повысыпали на шум. Говорят, вели его эти, что потом перестреливались с патрульными, а с ними еще парочка. Мнишин сделал актерскую паузу, внимательно наблюдая за реакцией на свои слова — Закнутый в мой нагрудный карман авторучки, но краем глаза я отметил, что Харин в это время жадно поедает глазами невинно уставившуюся в потолок Прокопчика. И эта самая парочка, вылитые вы по описанию, широким движением руки, обведя наши с помощником рабочие места, завершил наконец Мнишин свою эпическую поэму. Я незаметно перевел дух. Ну, если это все, то поборемся». В подъезде было темно, как у бегемота в желудке. Соседи высовывали свои носы из освещенных квартир. Много там им было не разглядеть. И как же они меня описали? Насмешливо поинтересовался я. Во что, к примеру, я был вчера одет. По лицу Мнишина пробежало легкое облачко. Он пробормотал. Описали, как положено, не бойся. И я воспрял духом, поняв, что здесь действительно можно не беспокоиться. Зато вот этого твоего... Мнишин небрежно мотнул подбородком в сторону Прокопчика. «Этого твоего Санчо Панчу очень даже хорошо описали, как он по лестнице в гипсе своем на костылях шкандебал. Здесь уверенный был запланированный ими момент истины. Сам я боялся даже взглянуть в сторону Прокопчика, но оба опера, как по команде, обернулись к нему и уставились во все глаза. Мне оставалось только молиться, чтобы он не дал слабину. «Не переиграл!» или еще того хуже, не начал по-дурацки оправдываться. Эти два зубра мигом почувствовали бы фальшь, а уж дальнейшее было бы делом техники. — Я Шкандебал, театрально изумился Прокопчик, слишком театрально. Я обреченно понял, что сбываются самые мои худшие прогнозы, но данный мне от бога помощничек уже закусил у дела. — Это вы, извиняюсь, про когда говорить? — пружинкой выскочив из-за стола громогласно вопросил он. — Это вы продавите что ли, говорите? «Бранадысь? Так я уж третьего дня был на своих двоих, все срослось, как у молодого. И тут, к моему удивлению, краем глаза я отметил, что не только моему. Он резво вывалился на середину комнаты и ни с того ни с сего яростно ударил по паркету в присядку, весело заорав во все горло. «Эх, яблочко, куда ты котишься?» «Он у тебя что, припадочный?» Неприязненно обернулся ко мне Мнишин, опасливо сторонясь, выкидывающего в разные стороны коленца Прокопчика. — Хотите, могу еще чечетку сбацать? — ничуть не смутившись, предложил тот. И, почуя обозначившийся перелом в настроении визитеров, окончательно обнаглел и пошел напролом. А ежели желаете кадриль? Или там турвальца? Могу пригласить. Мне, товарищ Харин, давно как мужчинка нравится. Эх, где наша не пропадала, надо было закрепить успех. И я тоже, очертя голову, ринулся в наметившуюся брешь посреди их обороны. Не, вы че, ребят, совсем сбрендили? Недоуменно пожал я плечами. «Ну каким боком нас могло занести в этот, как его там, бордельера? Да еще садомаза!» Мы, покаме с сексуальной ориентацией до конца не утратили. Отдуваясь с оскорбленным видом, поддержал меня Прокопчик, перед тем, как снова вернуться за свой стол. «Ориентируемся помаленьку?» «А тем более перестрелка с патрульными!» «Совсем уж обиженно закончил я, вы же меня сто лет знаете!» «Ну ладно, ладно!» — примирительно замахал руками Мнишин, — а на его схаренном физиономиях к моему облегчению уже явственно читалось, не прошло, не надо, есть еще вопросики. Давайте по одному, покладисто согласился я, гроза прошла стороной. Насчет этой Шаховой. Было вскрытие. Так чего там только не нашли, и алкоголь, и опиаты, и амфетаминчика следы. Мнишин внимательно вгляделся в пряжку моего ремня. Она у тебя по квартире-то часом не шмали сказала? а? Баловались накануне, а утром ее и прокумарила. Вот и перевернула тут у тебя все в вердном. — Ага, — согласно кивнул я. А как отыскала, оттянулась и пошла на радостях на балконном поручне плясать. — Не отыскала, — с сожалением вздохнул Нишин. Свежачка на вскрытие не нашли, только старые следы. — Кстати, знаешь, что еще обнаружилось? — Рак, очень запущенный, уже с метастазами. — У нас лечить умеют только мертвых. Пробормотал я пораженный гораздо больше, чем этим ребятам могло прийти в голову. «Так что прокурор отказное готовит», — продолжил Мнишин, пропустив мое замечание мимо ушей. «Самоубийство на фоне депрессии и абстинентного синдрома, белка, короче. Тебя-то еще потаскают. Ну, ты тертый, в советах не нуждаешься». Они оба потянулись к выходу. Предупредительный прокопчик распахнул перед ними дверь и только что во фрунт не вытянулся. «Мнишин уже был на лестнице». Когда Харин, притормозив, обнял меня за плечо и, ласково дыхнув мне в ухо криозной гнильцой, пробормотал. — Счастлив твой бог, Северин, что с амоубийство, — он сделал ударение на первом слоге, — а то наследственность у этой побледушки, ой-ой! Мамашка ейная до сих пор по психушкам, и не за само, а за самое настоящее за убийство. Мог бы тоже сейчас тут лежать, на клочке порезанной. и лицо Харинское выражало при этих словах такую нескрываемую мечтательность, что мне аж скулы свело. «Мамаша?» «В смысле, мать Нинель, Ангелина Шахова?» переспросил я растерянно в их уже удаляющиеся спины, «Кого это она на клочки?» «Ты тогда еще здесь не работал?» На ходу обернулся небрежным Нишин, учительку она зарезала. Та с мужем ее омурилась, «Как бишь звали-то ее?» «Таверова, Тавирина, Таврейдина». Авторитетно поправил Харин Светлана Игоревна, математичка. Мы еще ее в школе с звали».